Глава двадцать первая. Девятнадцатое февраля. Утро. Мир гонов и лот. Зябко тут как-то не по себе. Вот лежу я сейчас на крыше Белаза и понимаю это. Думаю, многие меня поймут. Бывают такие места, очутишься там, и как-то не так все. Что-то давит, напрягает. И дело тут даже не в гонах или лот. Дело в самом мире. Облака эти низко висят, скалы, практически нет растительности, зверей нет. А зверей нет — это очень плохой показатель. Пока мы сюда ехали, я все в тепловизор смотрел. Нет никого, даже мелких грызунов, которые по определению должны быть. Это мир мертвый совсем, если не считать этих гонов и лот. Не, может, там где-то дальше и есть жизнь, но проверять как-то желания у меня особо нет. Хотя, думаю, обязательно найдутся те, кто попрется изучать этот мир. Внизу завелся двигатель, и через пару минут мы увидели, как наша метла под управлением крота резво полетела над водой. Прикольное зрелище. Летит что-то типа автомобиля. Позади ревет двигатель с огромным пропеллером. И за ним водяной шлейф. Кстати, по поводу метлы. У нас механики в сервисе им давно уже крышу приделали, и переднюю часть покрепче. Камни любой вес поднимут. Ну и, само собой, метла хорошо забронирована. Этакий летающий броневик. Жалко, шум от нее очень много. Потише бы, цены бы ей не было. «Вижу справа движение», — внезапно доложился Митяй. «На четыре часа сзади». «Ох ты ж, млядь!» «Вижу Митяя, он уже со своим баретом лежит и смотрит туда, откуда мы приехали, а не в сторону плато». «Цель, расстояние?» — тут же спросил Туман. «Лот, рядом тригона. Нас они точно срисовали. Спрятались в камнях. Расстояние 763 метра». Все пацаны, как по команде, резко повернулись в эту же сторону. Хотя нет, не все. Вон грач сначала повернулся туда. «Куда?» — сказал Митяй. А потом резко со своим биноклем назад. Наблюдает за метлой с нашими пацанами. А те вон по плато жарят. «Давайте его в плен возьмем. Тут же предложил Котлета. «Он нам все расскажет!» — подключился Паштет. «Гонов грохнем!» — это уже мамуля. «Командир! Позволь нам взять одну метлу и захватить эту падлу!» Это уже упырь. «Опасно!» — морщится Туман. «Хотя идея с языком неплоха!» «Митяй! еще Гонов видишь?» «Колючий левее большого камня с деревом. За ним!» Это снова Митяй. Спустя пару секунд голос Колючего. «Вижу гона!» «Нет там больше никого», — говорит Митяй. «Только эти трое гонов, и Лот". Один гон тушу животного какого-то нес, бросил». «Походу, с охоты возвращаются», — предположил я. «У меня тоже чисто», — подтверждает Колючий. «У него также барет, Оптика сверху длиной с мою руку почти. Подарок Сицова. Там вообще все есть. И дальномер, и ночник, и тепловизор». «Мы тоже ничего не видим. Это уже апрель». Риф тоже поддохнул. «Они-то в свои трубы наверняка видят еще лучше». «Медленно передвигаются за камнями», — продолжает комментировать Митяй. «Колючий, правее от дерева. Еще один гон». «Можем работать. Отсюда достанем. Ждем команду». «Принял. Вижу. Взял на прицел. Подтверждаю. Могу работать». Тихо добавляет Колючий. «Поудобнее пристраивай за своей винтовкой». «Командир, отправь нас. Мы его тепленьким прям возьмем». Не унимается Паштет. Мы быстро, туда и обратно. Это снова котлета. Все ждут решения тумана. Даже грач не лезет. Он продолжает наблюдать за метлой. Я тоже периодически на нее поглядываю. Вон она в точку превратилась. Мужики там носятся на ней над водой. Крот, что у вас там? Взялся за рацию туман. Тихо все, ответила рация. Гонов нет, пастухов этих тоже. Дно нормальное. Скала белас проедет без проблем. Воды везде где-то по колено. Пролетите чутка дальше и назад. отдал очередную команду Туман. «Сильно не рискуйте, если что, тут прикроем, только не петляй». «Понял», — ответил Крот и отключился. «Мушкетёры, пошли!» — выдохнул Туман. Метяй колючий, работайте!» Внизу взрывел двигатель метлы. Я только увидел, как из гаража Белаза вылетела метла с мушкетёрами. «Бах, бах, бах!» Три раза выстрелили баретты Я аж пригнулся. «Два готовы», — спокойно доложил Метяй продолжая смотреть в прицел. «Я своего тоже снял», — добавил Колючий. «Направляйте нас!» — услышали мы голос парсета в рации. «Митяй!» — коротко произнёс туман. «Левее сорок!» — начал он тут же отвечать. «Большой камень! Облетайте его вокруг!» Мы все, как завражённый, смотрели за над землей метлой. Вот же, блин, технику придумали. Катер не катер, машина не машина, лодка не лодка, хрен её знает, что это. Но это чудо с пропеллером сзади неслось или летело над землей с хорошей скоростью. На воздушной подушке скорость точно меньше была бы, и груза много не увезёшь. А на метлу грузи почти сколько хочешь. Камни небольшой вес держат. Шуму только от двигателя много. Очень много. «Где эта скотина?» Зарал в рацию котлета, пытаясь перекричать шум двигателя. Кузов у метлы закрытый, обшитый листами арканита. Но все равно, движок сзади, и пропеллер еще где-то полтора метра в диаметре. «Лот левее от вас, лезет на скалы», — снова спокойно произнес Митяй. Я прям почти что глазом впился в свой прицел. Но нет, слишком далеко. Коллиматорный не вижу. А отбирать у кого-то бинокль неудобно. Вот же я сел, надо было бинокль взять. — Вижу его! — зарал упырь. — Котлета! Туда рули! Вон вижу маленькую точку метлы. Она скрылась за камнями. Хлоп! Появилась. Хлоп! Опять скрылась. — Аккуратней там! — не выдержал туман, сказав это в рацию. — Мужики, гоны! — внезапно взорвалась рация голосом крота. — Много! пруд к нам! Мы валим к Белазу! — Мушкетеры, быстро назад! — тут же сказал туман. — Мы его почти взяли! — отозвалась рация голосом паштета. Следом выстрелы. Стреляли из помпы, затем из пулемета. Выстрелы были слышны и в рацию, и ветер их до нас доносил. Это полили мушкетеры. Это ничего. О, лот так лупят. Да ниже сейчас его грохнут, или они его загоняют. — Котлета, тормози! — снова закричал Упырь. — Он вон там, за камнями спрятался. — Я сказал, нас мать вашу! — взревел Туман. — Мужики, готовьтесь к бою! — это уже подключился немо. Гонов много, бегут по воде за нами. Резко разворачиваюсь и вижу приближающуюся к нам на всех парах метлу крота. «Апрель, дай глянуть!» Я не выдержал и подбежал к нему. Тот молча отодвинулся от своей здоровой трубы. «Гоны! Много!» Уже стоя на колене, прокомментировал колючий, глядя в ту сторону, куда улетел крот с пацанами. «Вон и я их вижу. Метла несется над водой на всех парах, а за ним веером прут гоны. Мать твою! Да их несколько десятков!» «В мощную оптику я хорошо видел, как они бегут по воде». Кстати, там глубина совсем не по колено, как Крот сказал. Меньше, гораздо меньше. Хрен от них бегом убежишь. Догонят в раз. «Колючий Митяй, работайте!» — взревел Туман. Я резко развернулся и увидел, как из-за горы вылетела метла с мушкетерами. Те тоже жарили на полную. «Всем вниз, приготовиться к бою!» — прокричал Туман между выстрелами Митяя и Колючего. «Работает пушка и зенитки, остальным не стрелять, запечатать машину!» «Блядь!» После слов Тумана, что работает только пушка и зенитки, Я прям, честно говоря, даже немного расстроился. Пацаны успели сделать по нескольку выстрелов из своих адовых снайперок. И в трубу апреля я увидел, как пуля из баретта попала бегущему гону в голову. Башка тут же взорвалась, и вода окрасилась жёлтым, но другие гоны, не останавливаясь, бежали дальше. Они увидели цель, наш Белас, только слепой его тут не заметил бы. «Гы!» — одобрительно кивнул своей здоровой башкой малыш. «Ну и твари, мать вашу!» — охнул Хас, рассмотрев как следует гонов в бинокль. Вы где их, молять, нашли таких страшных?» «Это они нас нашли», — буркнул я. «В следующий раз посимпатичнее для тебя поищем». «Я сказал всем вниз, мать вашу!» — заорал туман. Похватав оптику и оружие, посыпались вниз. «Юб, попробуй кого-нибудь из них под контроль взять!» — крикнул ему кто-то из нас, когда мы быстренько ныряли в люки Белаза с крыши и закрывали их за собой. В том, что гоны смогут забраться на крышу Белаза, я даже ни капельки не сомневался. «Блядь, всю машину нам поцарапают!» а Белас только покрасили. Первым в гараж влетели мушкетеры. Хорошо, что не хватило ума скорость сбросить. И вон грабли эти еще для торможений выкинули. Такой свист и скрежет по полу раздался на весь Белас, что я его аж на третьем этаже услышал. Как они залетели, увидел на экране. «Давай, Крот, давай!» — негромко произнёс Слива, наблюдая на экране за приближающейся метлой. «Да, в принципе, мы все сейчас на экраны смотрим. Их по всему Белазу натыкали. Крот успевал, точно». Главное, чтобы тяжелая аппарель успела закрыться до того момента, как до Белаза добегут гоны, а эти ужасные зверюги вон веером бегут на Белаз. Никто из нас пока не стреляет. Спустя пару десятков секунд, вторая метла также влетела в гараж, и аппарель тут же стала закрываться. «Огонь!» — Рявкнул туман, когда этим тварям осталось до нас чуть больше ста метров. Грач, походу, так и ждал команды. «Бах!» «Мля мои уши!» — наушники забыл. Зажав уши, успел посмотреть на экран. Снаряд взорвался точно в куче гонов. Кажется, их там четверо было. Взрыв, камни, вода, лапы — все желтые. Тут же заработали зенитки. Наш Белас стоял как бы полубоком, и по могли работать четыре боковые зенитки и две посередине. Грохот пипец! Я тут же схватил наушники, нацепил их себе на башку и снова ставился на экран. Вот это молотилки! Тяжелые пули рвали твари на части. Поднимались огромные фонтаны воды, Гонов буквально накрыл огненный смерч. До Белаза не добежала ни одна тварь. Их всех положили секунд за десять, не больше. он части тушь в воде болтаются, и все жёлтое. Да уж это не из помпы или пулеметов по ним стрелять. Тут калибр другой. Шесть зениток все таки многовато для этих трех десятков зверей. Пацаны тут же одобрительно засвистели, кто-то завернул пару крепких словечек, Слива, как обычно, целое предложение выдал матом. «Грач, влепи по этому козлу в горах!» — отдал команду туман. Над головой тут же заработали приводы пушки. Мы все опять впились взглядом в мониторы. «Вон он слева, скотина, сидит!» — услышал я голос тучи в наушниках. «Бах! Ить! Я больше не буду на этаже сидеть. Ну и он нах! Они тут все уже контужены!» Туман вон без наушников стоит, только свое левое ухо чуть пальцем потеребил. Взрыв разметал камни, и, кажется, я увидел то ли руку, то ли ногу. «Могли бы вернуться за ним», — вздохнул Котлета. «Хватит», — резко ответил Туман. «Не удалось взять языка, не надо. На этот шум сейчас все гоны сбегутся. Рыжий, давай вперед, Двигаемся к их горе, не останавливаемся. Все готовьтесь к бою. Сейчас они на нас все навалятся». Дже, вали к рыжему, показывай направление. И вперед смотрите, чтобы не провалиться никуда. Застрянем, сами толкать будете». Раздались легкие смешки пацанов. «Ага, хотел бы я посмотреть на эту картину». Да этот млять пятисот тонный белас, если застрянет, его вообще ничем не вытащишь. Да успел кого под контроль-то взять? – просил я легонько у себя по ушам Юпа. Тоже, видать, пушкой глушануло? Нет, их слишком быстро всех убили. Жаль. Командир, разрешить обратиться? Раздался сбоку звонкий голос Катеты. Но мы там тело привезли. Катлетоски кивнул головой вниз. Какое тело? Женское. Тут-то мы и охренели. А Слива заржал и крикнул. «Гля, пацаны! Наши мушкетёры не успели слетать, уже тёлку какую-то зацепили!» «Она мёртвая!» — вздохнул Котлета. «Пошли посмотрим, чё за тёлка!» — произнёс Туман, также немало удивившись. «Опять играем в пожарников. Вниз по этому шесту, как в пожарной части, посыпались, как горох. Вжик! И уже все в гараже!» «Вытаскивайте!» — крикнул Котлета. Ещё через некоторое время из бокового люка метлы, который так и парило над полом, Они вытащили завёрнутое в брезент тело. «В натуре, баба!» — выдал кто-то из пацанов, когда одуван и мамуля развернули брезент. «Охренеть!» — не удержался я. На брезенте лежало мертвое женское тело. Человек, одетый в какие-то шкуры, только они скрывали не все тело, а грудь, таз и на ногах что-то типа унт. «Фу, блять! сморщился Слива. «От же её порвали-то!» «Несколько часов мертва!» — заключил док. На животе была видна рваная рана. А на левой ноге виднелись глубокие отметины от зубов. Еще один мир?» — форсил я у всех. «У нас такие не водятся», — кивнул я на тело. «Это какая-то амазонка». Я как только ее сейчас увидел, у меня сразу возникла ассоциация с амазонкой. Не знаю почему, но от амазонка и всё. Вон и ремень болтается на боку, походу он через плечо шел. и пара ножен пустых на боку, да и одежда её вроде нормального качества. Преодолев брезгливость, подошел поближе и присев, стал ее рассматривать. Рана страшная, кишки аж с живота вывалились. Да и мушкетеры ещё её потаскали туда-сюда, всё в крови. Да, шкуры, которыми частично прикрыто её тело, сшитые очень хорошо, нитками. Кажется, всё плотно подогнано друг к другу. Видимо, Гон один раз махнул лапой, чуток её достал. спорол ей живот, и она тут же умерла. Или чуть позже потом поволок тело, на ноге точно следы от зубов. Мужики согласились с моим предположением о другом мире. «Да и говорили нам про это и Дже, и профессор тот. Ну, что Гоны и Лот шастают между мирами». Пока рассматривали эту деваху, Бела тронулся с места, почувствовали, пол немного завибрировал. «Если там все такие красивые», — мыкнул Слива, рассматривая труп девушки, «то это рай для мужиков». «Ага», — тут же ответил Туман. «Если это действительно амазонка, как Саня сказал, то они мужиков на дух не переносят, и в миг тебе твоего заместителя отрежут. Гера, что скажешь?» Наш очкарик стоял рядом и зажимал нос носовым платком. все таки запашок от нее шел не очень приятный. А деваха и правда была симпатичной. Правильные черты лица, но в моем вкусе — фигурка, грудь. Если бы не эта страшная рана на животе, то могло бы показаться, что она спит. «А что я могу сказать?» — вздохнув, ответил Гера. «Да, в такой одежде я в открытых нами мирах девушек не видел. Скорее всего, действительно другой мир, где вот такие живут». «Вот такого я точно не видел». Он нагнулся и потрогал пальцами висевшие на шее у этой мертвой девушки какие-то то ли бусы, то ли еще что-то. Короче, украшения какие-то. «Камни», — продолжал Гера, щупая их пальцами, — «красные, синие, зеленые. хорошо обработанные. Возьму для изучения». И он рывком сорвал эти бусы с ее шеи. «Выкиньте ее отсюда!» — неожиданно сказал Туман. «Хоронить ее тут негде, и все по местам!» Тут он взялся за рацию. «Рыжий, как обстановка!» «Чисто! Движемся к горе, где отряд Джена ночевку встал!» «По местам, пацаны!» — уже нам произнес туман. Прям сразу горе выкуриваем их, потом лезем внутрь!» Мертвую девку снова завернули в брезент и выкинули в открытый люк наружу. «Значит, все-таки действительно еще один новый мир!» Мы поднялись на второй этаж, и я занял свое место около одной из бойниц. Девка не выходила из головы. «Амазонка! Она точно, малять, какая-то амазонка!» У нее даже костяшки пальцев сбиты были. Видать, тренировалась при жизни, да и мускулатура небольшая была. Одежда вся сидела так, что при беге в драке не мешалась. Я много видел людей, которые и бегают по лесам и полям, и тренируются постоянно. Поэтому с уверенностью могу так заявить». «Что, Слива, запала тебе эта деваха?» — послышался веселый голос маленького. «Ну как запала? Нормальная девка была при жизни», — спокойно ответил Слива. «А эти твари гоны ее грохнули». Не став слушать трёп пацанов, пошел дальше в нос Белаза, передним бойницам. Там, через всю ширину кузова, было сделано что-то типа балконов, только, естественно, полностью зашитые листами. «Там у нас и пулеметы, и зенитки. Вон большой стоит, к зенитке пристраивается. Да уж, видончик отсюда неплохой». Белаз мягко катил по воде, казалось, что он просто плывет, и только небольшая вибрация говорила о том, что мы едем. Через несколько минут показалась гора, в виде арки, про которую говорил Дже. А еще через некоторое время мы, подъехав ближе, увидели и стоявшие около нее два бронетранспортера. «Вот тут они почти все и легли», — негромко сказал Слива. Мы смотрели на бронетранспортеры, которые так и застыли с открытыми люками. Проехали почти что рядом, их хорошо было видно. Открытые люки и бронещитки на окнах, видны засохшие красные и желтые пятна, кровь людей и гонов. Трупов нет, ни одного. А вот всякого барахла в виде оружия и вещей хватало. Все так и валяется вокруг коробочек. Жутковатое местечко. Смотрели молча без комментариев. Понятно, что их тут всех застали врасплох. Иначе щитки бы точно были закрыты. Да и люки, скорее всего, тоже. У обоих бронетранспортеров спущено по колесу. Защита этих самых колес просто вырвана с корнем. Вот же твари! Как знают, что первым делом надо резину рвать. И тогда машине будет сложнее уехать. И они обе достаточно сильно поцарапаны. Когти. А уж какие когти у этих тварей, мы и все видели. Не останавливаясь, поехали дальше, объехали гору и, проехав еще метров двести, встали. Поднялся на третий этаж и увидел, как по лестнице, ведущей наверх, мелькнул туман. «Ну и чё тут у нас?» — спросил я у тумана, выбравшись следом за ним на крышу. Тут были туман, грач, апрель, дже и риф. Все с биноклями, смотрят вперед. «На, глянь!» — туман протянул мне мощную оптику. Впереди виднелась гора, большая, я бы сказал, огромная. До нее пару километров. Воды нет, суша. Чахлый и редкий молодой лес там растущий. Белазу не помеха. А вон и гоны. Мать их! В морской бинокль хорошо вижу, как они по ней шустро передвигаются. Вон и входы, выходы видны. Раз мелькнул гон, второй, третий. Вон в зубах какой-то мертвый животный несет. Подбежал к дырке, нырнул в нее. Другой гон, кажется, человека в зубах волочит. Точно. В бинокль я разглядел тело. Мужчина с бородой, нот нет. Гон волок половину его туловища и, подойдя к очередному входу, Также нырнул внутрь горы. То, что они нас видят, мы даже не сомневались. Честно говоря, мне стало как-то не по себе. Жуткое местечко. А что там внутри вообще никто не знает. Гора почти вся разрыта их когтями. Видны и кости, какие-то тряпки. Много видать. Очень много они сюда трупов убитых ими людей и животных таскают. Вон лежит череп какого-то большого животного, как бы не динозавра. Больно башка большая. И он еще несколько гонов быстро выбрались из другого выхода. и растворились среди деревьев и кустов. Прям блядь, какой-то муравейник. Только в нем твари опасны. — И мы туда полезем? — с недоумением спросил Апрель, не отрывая бинокль от глаз. «Придется — Придется, зло ответил Туман. — отбирая у меня бинокль. — Рен мы эту гору взорвём. Нужно внутрь лезть и мочить там всех. — Как бы нас самих там всех не замочили! — негромко произнес Грач. — Я не трус, но жим-жим. — Ха, Грач прав, как никогда. Жем жим у всех. Страшно, пипец как страшно, а ведь мы еще даже к горе не подъехали. — Значит так, — опуская бинокль, — сказал туман. — Подъезжаем к горе, они на нас сто процентов нападут, и валим всех, кого видим, выманиваем их оттуда как можно больше, в машине они нас не достанут. — Валер, а если они все на нас не полезут? — спросил я. — Да и не знаем мы, сколько их. Все равно внутрь горы полезем, пока будем сидеть внутри Белаза, столько, сколько нужно, и мочить всех, кто наружу сунется. Не думаю, что их тут тысячи. Все, все внутрь, готовьтесь, много стрелять. Млять, млять. Мне эта затея все меньше и меньше нравится. Но почему у нас нет ядерной бомбы? Он на крайняк аквадородный. Почему, млять, к нам провалился только тягач, из которого сделали монстра? Почему без ракеты? Ща бы как шарахнули по гореты, в раз бы ее с землей сравняли. И летать тут нельзя облака эти низкие мать их. Вон висят прям почти у меня над важкой. Такое ощущение, что рукой достать можно. «Напалмом бы всю эту гору залить!» Вздохнув, спустился вниз, потом на второй этаж. «Всем внимание!» — услышали мы голос тумана в наушниках. Станем левым полубоком, потом развернемся правым. За спиной следите тоже. Рыжий трогай. Останавливаешься в двухстах-пятидесяти метрах от горы. Гач, не вздумай по входам-выходам полить. Не запечатывай их там. Пусть они наружу все лезут». Занимаю место около одной из бойниц у печенега. с ремнями, на них как на ходунках детских каких, удобно, болтаться можно. Рядом с Лива вторым номером, вон полки на них сменные стволы и с пару десятков коробок с патронами, на двести патронов каждый, надеюсь, хватит. Хотя у нас тут оружие и боеприпасов хоть одним местом ешь, запаримся расстреливать. Но ща повеселимся, — выдал слива, распихивая по своей разгрузке магазины к автомату. Тронулись, Белас плавно выехал из воды и выбрался на сушу. В мониторе вижу, как давим деревья, кусты, давим камни и, в общем, все то, что попадается нам под колеса. Гора, вернее, этот муравейник все ближе и ближе.